Хотя облупившаяся надпись на двери офиса Гарольда Т. Грейнджера в девятом районе сообщала, что здесь находится контора частного детектива, Лукан мог поспорить, что не менее половины своих гонораров этот человек получает за розыск сбежавших должников и преступников. Сидевший в своем грязном офисе в полном одиночестве Грейнджер. Быстро говорил по телефону, повернувшись спиной к двери, когда Лукан беззвучно сорвал замок, и они с Лилиан вошли. «Я же говорю тебе! Отснятый материал — настоящая сенсация, Барт!» Женщина одной рукой отшвырнула взрослого мужчину на противоположную сторону улицы, а большой чувак в черной коже, с огромными клыками и жуткими глазами, больше похожими на горящие угли, пришел к ней на помощь. «Что? Нет, я ничего не курю, умник. Я все видел собственными глазами, и у меня в руках чертова запись». Он откинулся на спинку вращающегося кресла из коричневой кожи и рассмеялся, а потом сделал паузу, чтобы доесть сосиску из пакета. «Слухи про место, которое называется «обмен желаниями», Ходит уже много лет, и я готов поставить свой дом на то, что та женщина имеет к нему самое прямое отношение. Он помолчал, слушая собеседника. «Ну и что с того, что у меня нет дома?» «Проклятие! Послушай! Не имеет значения, как именно я сделал запись. Тебе она нужна или нет?» Лукан с трудом сдерживал рычание когда медленно, крадучись, вошел в офис. Отследовавший рядом Лилион тоже исходил гнев, направленный на неряшливого детектива, сидевшего в нескольких шагах перед ними. Под ярким светом флуоресцентных потолочных ламп бледная лысая голова Грейнджера сияла, словно потный бильярдный шар, когда он раскачивался в своем скрипучем кресле. «Ну что скажешь, Барт?» Я позвонил сначала тебе, потому что мы друзья. Хотел, чтобы ты первым получил мой материал, но видео будет недешевым. Как только я сумею связать эту женщину с одной из тех богатых сук, которые готовы пуститься во все тяжкие, чтобы реализовать свои самые темные фантазии, история станет настоящей бомбой. Но сейчас я проявлю щедрость. За двадцать тысяч я отдам тебе все. В каком смысле ты хочешь взглянуть на отрывок, чтобы проверить, насколько это закончено? Я не стану сажать тебя в дерьмо, Барт. Да-да, ладно, конечно. Я могу отправить тебе пару кадров. Вот что я тебе скажу. Сейчас я пришлю тебе по электронной почте... Должно быть... Какой-то инстинкт, наконец, подсказал Грэнджеру, что он не один в своем промозглом маленьком офисе, с торчащим изо рта, словно сигара, куском сосиски. Он медленно повернулся на стуле. Кровь мгновенно отхлынула от его лица с отвисшим подбородком. Лукан продемонстрировал ему клыки. — У тебя есть то, что принадлежит нам? — Рот ошеломленного Грейнджера открылся, но он не сумел издать ни единого звука, а глаза стали вылезать из орбит. Непережеванный кусок сосиски вместе с сотовым телефоном упал ему на колени. Лукан короткой мысленной командой прервал разговор по сотовому телефону. Однако Грейнджер... Дрожащей рукой выдвинул ящик письменного стола и достал револьвер, который с трудом мог удержать двумя руками. «И что ты намерен с этим делать?» — спросил Лукан, уверенный, что напуганный до ужаса человек. «Не сможет сделать точный выстрел, не говоря уже о том, чтобы остановить представителя рода. Взгляд выпученных глаз Грейнджера, в которых застыл ужас, метался между Луканом и Лилиан. Проклятие! Кто вы такие? Ответная улыбка Лилен была холодной. Мы твой самый страшный кошмар. Торн кивнул. Если тебе повезет, ты проснешься завтра утром, и наша встреча окажется лишь ночным кошмаром. Да плевал я на вас обоих, закричал Грейнджер внезапно охваченный приступом бравады и глупости. Ствол его револьвера болтался из стороны в сторону, палец напрягся на спусковом крючке. Лукан нанес мысленный удар и выбил револьвер из дрожавших рук детектива. Грейнджер пронзительно закричал, повалился с кресла и пополз к двери. Лилиан наступила каблуком в центр спины смертного и прижала его к полу. — Ты никуда не пойдешь, — сказала она. «Нам нужно поговорить о том, почему ты за мной следил». «Все не так. Я следил не за вами», — невнятно пробормотал Грейнджер, испачкавший щеку о грязный пол. «Во всяком случае, не сначала». «Они переглянулись». «Объясним», — прорычал Лукан. «Я работал. Следил за неверным мужем во французском квартале». Ему пришлось закатить полные ужасы глаза, чтобы посмотреть на Лилиан. Именно тогда я заметил вас и модный портфель, который вы всегда носите с собой. Однажды я увидел, как вы входите в свечной магазин, и пока я за вами наблюдал, клянусь богом, я увидел, как он попросту исчез. Что еще ты видел? резко спросила Лилиан. Частный детектив попытался выползти из-под ноги, но она ему не позволила. Что еще? «Ты видел?» — повторил вопрос Лукан. Грейнджер задыхался под каблуком Лилиан. «И тогда я начал следить за вами незаметно в течение двух недель, а потом увидел, как вы снова входите в тот магазин Feu de Coeur. Вот только находился он в другом месте, в другой части города, и тогда я понял, что мне ничего не привиделось, и в вас есть нечто странное. Я сообразил, что это связано...» «И что же ты сообразил?» — спросила она. «Ну, вы знаете, давно ходят разные слухи. На болотах есть такое место, где развлекаются богатеи. Либо какой-то клуб, либо необычный культ. Они совершают там разные безумные поступки. Одни возвращаются и говорят, что им давали наркотики, другие утверждают, что это какое-то безумное дерьмо. Люди, которые туда попадают осуществляют свои самые удивительные фантазии, как если бы они переносились в другой мир. Послушайте, я ничего не придумываю, просто получается замечательная история. Мы говорим об уровне Пулитцеровской премии. — Из каких это пор разрядные частные детективы пытаются получить Пулитцеровскую премию, — проворчал Лукан. — Слава есть слава, друг мой, — сказал Грейнджер. И ты решил нанять двух придурков, дабы те напали на леди, потому что у тебя самого не хватило мужества испачкать руки? Я хотел узнать, что произойдет. Тебе нужно было узнать, сможешь ли ты получить какую-то прибыль для себя, — сказала Лилиан. Кому ты собирался продать запись? Вам, — сказал Грейнджер. Я решил, что смогу продать ее вам, чтобы вы защитили свои секреты. Лилиан прищурилась от охватившей ее ярости. «Ты не собирался рассказать всему миру про обмен желаниями. Тебя не интересовала слава. Ты решил заняться шантажом». «Я не рассчитывал увидеть то, что увидел сегодня вечером», — признался Грейнджер. «Никогда не думал, что встречу настоящего вампира». Лукан протянул руку и освободил детектива из-под каблука Лилиан. Взяв его за горло, он позаботился, чтобы Грейнджер смог как следует разглядеть его острые, как бритвы, клыки и сверкающие янтарные глаза. «Смотри внимательно, потому что мои клыки могут стать последним, что ты увидишь сегодня вечером, перед тем, как они перекусят твою сонную артерию. О, Боже, нет, я вас умоляю!» Тогда тебе лучше отдать нам все записи, которые ты сделал сегодня. Если я узнаю, что ты уже продал их кому-то или сделал несколько копий, клянусь, я ничего такого не делал». «Я ему не верю», — сказала Лилиан. «Голосую за то, чтобы ты в любом случае перекусил ему артерию». Глаза Грейнджера едва не вылезли на лоб от ужаса. «Я говорю правду. Вы должны мне верить» запись находится на карте памяти моей камеры пожалуйста не убивайте меня лукан не стал бы хладнокровно убивать гражданское лицо как бы ему того не хотелось он посмотрел на Лилиан, и та понимающе подняла бровь о перестань вампир почему бы нам немного не поиграть со смертным лукан достаточно хорошо понимал ее чтобы догадаться что лилиан всего лишь шутит Но Грейнджеру это было неизвестно. Он уже успел обмочиться, но, судя по тому, как он дрожал, Торн не удивился бы, если бы Грейнджер обделался еще раз. Прежде чем усмешка его выдала, Лукан протянул руку и прижал ладонь к лбу человека. Прикосновение погрузило детектива в глубокий транс. — У тебя совсем нет чувства юмора, — проворчала Лилиан. — Напомни, чтобы я никогда тебя не сердил, лучезарная. Лукан кивнул в сторону камеры, лежавшей на письменном столе Грейнджера. — Забери карту памяти, а я позабочусь о том, чтобы в офисе не осталось наших следов. Когда она шагнула к письменному столу, чтобы выполнить его указания, Торн позвонил Гидеону в штаб ордена и объяснил, что произошло. Грейнджер клянется, что не делал копии, но мне его слов недостаточно. Ты можешь стереть все видеофайлы на его компьютерах? Только не надо задавать мне такие вопросы. Я могу сделать это с повязкой на глазах одной левой. Ну тогда вперед, сказал Лукан. Даю тебе пять минут. Я уже опаздываю домой, и мне нужно успеть на самолет до рассвета к счастью гидеону потребовалось всего три минуты после того как карта памяти видеокамеры была конфискована а жесткие диски грейнджера заражены вирусом с которым не мог справиться человек не имеющий ученой степени и продвинутым компьютерным технологиям лукан и лилиан незаметно вышли из офиса частного детектива и заперли за собой дверь миссия выполнена сказала лилиан когда они остановились на темной улице. Она держала маленькую видеокарту между большим и указательным пальцами. Подумать только, эта маленькая штука грозила нам обоим катастрофой. Торн приподнял бровь. Не говоря уж о свечном мастере и необычном магазинчике, и о месте под названием «Обмен желаниями». Ты слышал, что сказал этот урод? Обмен желаниями это место, где люди собираются и получают удовольствие. Речь идет о сексе, не более того. И чтобы ты там не делала с твоими богатыми клиентами именно оттуда появляются суда. Ты относишь их к Бастиану Дрейку, чтобы он сделал из них новые свечи, несмотря на то, что одна из его свечей изменила тебя навсегда. «А я и не утверждала, что это идеальная схема. Но что я могу сказать?» — Лилиана дарила его теплой улыбкой. «Исключительные личности должны находить способы работать вместе, верно, вампир? Ты работаешь на человека, который сделал тебя такой. На того, кто отнял способность любить». «Двадцать сотен», — прошептала она. «Что?» «Тысяча двести человек!» «Вот сколько людей приняли в дар его свечи!» «Тысяча двести человек выполнили инструкции на карточке и внезапно обнаружили, что у них хватает мужества, чтобы принять желание своего сердца. Хочешь узнать, сколько таких, как я?» Он кивнул. «Двадцать три!» «Тысяча двести человек нашли истинную любовь благодаря Бастиану Дрейку и его магазину» и всего двадцать три потеряли способность стареть и научились запрыгивать на крышу семиэтажных зданий. Какая бы магия ни управляла магазинчиком и кем бы ни был, Бастиан Дрейк, возможно, в конечном счете обмен можно считать справедливым. Ты действительно веришь в то, что сейчас сказала? Да, сегодня верю. Потому что благодаря тебе сумела вернуть запись. Лилиан щелкнула пальцами, и внезапно золотой дождь посыпался ему на голову и плечи. Лукан не сумел сдержать улыбки, но когда он попытался стряхнуть золотую пыль, она исчезла сама. «Должно быть, тебе не терпится вернуться к своей Габриэле». «Так и есть», — признался он. «После того, как мы решили быть вместе, я никогда не расставался с ней больше, чем на два дня». «Тогда тебе следует отправиться к ней. Наша работа закончена». «Отлично». Лукан откашлялся и протянул руку. «Я не стану говорить, что не верю тебе, но я возьму видеокарту». «Конечно, мне она не нужна». Лилиан уронила карту в протянутую ладонь. «Считай ее воспоминанием о визите в мой город». Торн рассмеялся. «Надеюсь, ты понимаешь, что я предпочел бы сжечь ее, а не смотреть. Мне не нужны напоминания о том, что нас обоих едва не раскрыли». Ее губы дрогнули, когда она посмотрела на него в полночной темноте. «Знаешь, я никогда бы не подумала, что скажу это, но иметь с тобой дело, Лукан Торн, было приятно». «Аналогично», — сказал вампир и положил видеокарту в карман. Он протянул руку, улыбнулся, — а когда она взяла его ладонь, крепко сжал ее пальцы. — Я надеюсь, что ты вернешь способность, Лилия. Что верну? — Способность любить. Ее улыбка исчезла, но свет в серьезных темных глазах не погас. — Даже если это будет означать, что я потеряю все остальное. И она исчезла из вида. А потом он увидел, что Лилиан стоит на крыше старого двухэтажного дома. «Успеха и хорошей тебе жизни, Лукан Торн», — сказала она сверху. «И тебе, Лилиан Уильямс». Она повернулась, словно собиралась пойти дальше по крыше, но вместо этого подпрыгнула в воздух и пропала. Лукан провел дома немногим более 24 часов, большую часть из них в боевом штабе ордена со своими товарищами, оценивая огонь, потушенный в Новом Орлеане, и готовясь к новым, более серьезным схваткам, зревшим в Бостоне. И хотя планирование предстоящих сражений вместе с другими воинами было важно для рода, Торн мечтал только о том, чтобы оказаться в постели со своей прелестной Габриэллой. Его мысли постоянно обращались к ней. Он бы даже зашел так далеко, что назвал их навязчивой идеей. Каждый сделанный им вдох дарил ему запах Габриэллы, ускользающий, сладковатый аромат корицы щекотал ноздри, заставляя сердце биться быстрее, и им овладевало отчаянное желание оказаться как можно ближе к предмету своего вожделения. «Твое мнение, Лукан, следует ли нам покончить с гнездом этих подонков в Южном Бостоне или атаковать торговцев кожей в китайском квартале, а гнездо выжечь следующей ночью?» Неожиданный вопрос одного из товарищей, сидевших за столом в комнате для совещаний, вывел Торна из глубокой задумчивости. Он заморгал, глядя на Тегана и остальных воинов Рода, смутившись из-за того, что отвлекся во время важного обсуждения. Лукан откашлялся. «Сначала я хочу остановить торговцев кожей. Мерзавцы из Южного Бостона не так опасны. Мы можем разобраться с ними в любой момент». Он встал, заканчивая встречу. «Сейчас мне нужно решить ряд важных вопросов. Теган и Данте, составьте план рейда в китайский квартал. Когда закончите, введите меня в курс дела». Отдав приказы, он быстро вышел из комнаты, полностью погрузившись в мысли о Габриэлле. Его рот наполнился слюной, появились клыки. Торн стремился к ней как одержимый, думая только о том, чтобы поскорее сократить разделявшее их расстояние, А диковинный аромат, манивший его в течение последних часов, лишь усиливался по мере того, как он приближался к Габриэлле. Он нашел ее дома. Она только что приняла души и сидела на постели, одетая лишь в прозрачное кружевное белье черного цвета. Господи, она была очаровательна! лукан был настолько поглощен видом и запахом габриэлла что не обратил внимания на лежавшую у нее на коленях книгу которую она подняла когда он подошел к кровати только что прибыла посылка от тебя из нового орлеана сказала габриэлла с улыбкой подписанное первое издание интервью с вампиром у меня самый лучший партнер в мире торн нахмурился Я не посылал эту книгу. Та, что я купил для тебя, попала под дочь и испортилась. Золотистые брови Габриэлы слегка приподнялись. Значит, ее прислала твоя новая подруга Лилиан, Очевидно. И свеча тоже от нее? Свеча? Лукан почувствовал неуверенность. Какая свеча? Вот эта. И она показала намерцающее мерцающее пламя. На мгновение Торн ожидал увидеть один из янтарных сосудов из таинственного магазина, но свеча, стоявшая на бюро в противоположном конце комнаты, была куплена в самом обычном магазине. На ярлыке он прочитал надпись «Кэссиди Корнер», а аромат назывался «Орлеан». Лукан вдохнул воздух над мерцающим пламенем и почувствовал ветивер, сладкий аромат оливок и дюжину других запахов, которые напомнили ему об одном из самых волшебных городов на свете. Примечание. «Ветивер — злаковое растение, его масло является хорошим эмоционально расслабляющим средством». Конец примечания. «Это доставили вместе со свечой», — сказала Габриэла, доставая изящную белую карточку, лежавшую между страницами книги. Он взял карточку Feu coeur, на оборотной стороне которой было написано каллиграфическим почерком. «Зажги эту свечу ради своей величайшей страсти и радуйся, что желание твоего сердца исполнено». Слегка измененная версия карты, полученная самой Лилиан, изменившей ее жизнь. Эта карточка была сделана персонально для него и Габриэлла. Она улыбалась, когда Лукан посмотрел на нее. Я последовала ее инструкциям, Габриэлла похлопала по постели, где они так часто занимались любовью, и, представляешь, сработало. Я никогда не была так благодарна, что ты вернулся. «Благодарна», — сказал Торн, отбрасывая карточку в сторону и усаживаясь на кровать. «Благодарность — это лишь начало того, что я чувствую, когда нахожусь рядом с тобой» и он обнаружил, что испытывает благодарность еще по одной причине. За свою бессмертную жизнь Лукан потерял многие вещи, но только неспособность отдыхать в объятиях возлюбленной, наслаждаться запахом той, которая ему суждена. И за то, что он это понял, ему следовало благодарить Лилиан.